Глава 14. Расскажи об этом. Хантер дотронулся пальцами до заживающих ссадин на лице Северины, а потом, взяв ее руку, поцеловал сбитые костяшки. Одевшись, они снова уселись на стол и теперь не могли разорвать объятий. Северина боком сидела на его коленях, кутаясь в его горячие руки, и удовлетворенно жмурилась, наслаждаясь его близостью. Если ты расскажешь об этом она накрыла ладонью его щеку прижимаясь губами к небритому подбородку нечего рассказывать я почти ничего не помню в больнице был а ты северина закатила глаза а помолчав несколько секунд рассказала как прошла первая встреча с дешоном не упоминая о первоначальном варианте посвящения ему ни к чему были эти переживания да и портить злостью столь долгожданный момент их встречи Совсем не хотелось. Хотя она видела по его глазам, что где-то на подсознательном уровне он прекрасно понимает, чем тогда все это должно было закончиться. Хантер тоже в двух словах обрисовал ей, что происходило за те недели, что они не виделись, и еще какое-то время они обсуждали возможные перспективы. «Фантом больше не связывался с тобой?» «Нет, но он же сказал, что я сам ему позвонил, когда все будет сделано, а до этого пока далеко». Мы справимся. Северина прикоснулась губами к его шее, прикрывая глаза, а он только крепче ее обнял, поглаживая по голове. Не хочу тебя отпускать. Но скоро солнце встанет. Хантер нашел ее губы последним нежним поцелуем и нехотя отодвинул от себя, зная, что сама она не уйдет. Обреченно вздохнув, Северина слезла со стола, надевая капюшон на голову. Будь осторожна. Хантер вернул ей пистолет, который она тут же засунула за пояс штанов, и протянул небольшой рюкзак. «Наличка», — ответил он на его просительный взгляд, а Северина виновато поджала губы. он платит за работу, так что тебе не нужно об этом беспокоиться. Все равно возьми, на всякий случай». «Ладно», — повесив рюкзак на плечи, Северина мимолетно коснулась губами его губ и, задув свечу, выскользнула в темноту коридора. Недовольно нахмурившись, Хантер остановил машину у невзрачного здания, где в подвальном помещении располагался пункт его назначения. Как только с его тела сошли синяки, Клайд отправил его вместе с Гектором в тату-салон, чтобы нанести ему отличительные знаки банды, которой он теперь принадлежал, обязательное условие, без выполнения которого обряд инициации не был бы закончен. Хантеру было плевать на неприятные ощущения, но его жутко раздражала необходимость портить свое тело символами, которые до конца жизни будут напоминать ему об этом времени, и тем более делать это под присмотром человека, который открыто высказывал ему свою неприязнь с самой первой встречи. Ночь посвящения совершенно не остудила пыл Гектора, скорее даже наоборот, заставила его еще больше возненавидеть Хантера сначала за свое второе поражение, а потом и за то, что тот так быстро заполучил расположение босса в то время как сам Гектор стремительно его терял, вызвав разочарование Клайда. «Объясни мне, какого хрена я должен терпеть твою кислую рожу?» Заглушив двигатель, Хантер расплылся в издевательской усмешке, выходя из машины. «Следи за языком, свежачок!» Гектор хлопнул дверью и двинулся вниз по грязной лестнице. «У нас очень хорошо развита система наказаний, так что не лезь на рожон и не забывай, кто я». Одно мое слово, и ты огребешь таких проблем, что по сравнению с ними те полчаса на ринге тебе покажутся ночью, проведённой в постели с самой искусной шлюхой». Хантер презрительно прищурился на эту браваду, но промолчал. В конце концов, Гектор был совсем не тем, на кого стоило бы тратить время. Из того, что Хантер видел, он уже давно сделал вывод, что молоть языком у Гектора выходило гораздо лучше, чем делать все остальное. К тому же без моего разрешения ни один мастер не набьет тебе нашу символику, так что потерпишь, не обломишься. Гектор толкнул входную дверь и вальяжной походкой вошел в салон, где работало сразу несколько мастеров. Хантер уже захотелось залить все помещение хлоркой и никогда здесь ни к чему не прикасаться, желательно даже не дышать. Он был всего в двух тату-салонах, и этот был полной противоположностью первому хоть и находились они в одном городе. Прежде чем стянуть с себя футболку, он внимательно проследил, чтобы грузный мужчина, на теле которого не было ни сантиметра чистой кожи, надел новые перчатки, а, обработав машинку, использовал вскрытые при нем иглы. Не хватало еще занести какую-то дрень в кровь. Как только под кожу по его боку попала первая краска, в голове Хантера всплыло воспоминание о том, как Северина делала ему его первую и единственную татуировку. То, как она обращалась с машинкой и его телом, было в разы приятнее, чем то, что происходило сейчас, если это вообще можно было назвать приятным. Но даже уже тогда он умудрился получить удовольствие от прикосновений ее рук. Этот же верзило что сейчас нещадно тыкал его иголками, казалось, целенаправленно пытался сделать весь процесс как можно болезненнее. Гектор же, сидя рядом на стуле и безуспешно выискивая на лице Хантера признаки мучений, только разочарованно кривил губы, а на его языке уже давно крутилось пару колких и уничижительных фраз, готовых вырваться, если бы только Хантер дал слабину. «Жаль, что Клайд отказался от выжигания знаков. После нас, основателей, совсем немногие парни удостоились такой чести — носить истинные метки». Все-таки проворчал он, обращаясь к мастеру, который только хмыкнул в ответ. «Гордишься, что тебя заклеймили раскаленным железом, как корову?» Хантер еле сдержался, чтобы не расхохотаться, за что получил тычок в ребра от молчаливого амбала, недовольного тем, что он напрягся. «Договоришься, я пущу тебя, как корову, на стейке для барбекю!» Молниеносно вспыхнул Гектор, угрожающе замахиваясь в его сторону рукой. Но Хантер даже не шелохнулся припечатывая его пренебрежительным взглядом. — Хотел бы я на это посмотреть. — Все, дешон, на вторую половину дня я беру выходной. Зайдя в кабинет главаря Тринидарис. Северина плюхнулась в кресло, закидывая ноги на подлокотник и надавила на уставшие глаза пальцами. — С чего это вдруг? — хохотнул тот, ненавязчиво сталкивая со своего колена одной из девочек, танцевавших в клубе, и шлепком по бедрам отправляя ее ненадолго погулять. «Диего делает все очень медленно, и я задолбалась. Нет, серьезно. Если ты хочешь, чтобы все было четко, то мне нужен отдых». Северина уже несколько дней практически безвылазно сидела в клубе, где дешон выделил ей отдельную комнату для работы и, стоя на расстоянии от стола, отдавала команды молодому парнишке. Но даже несмотря на то, что Диего был самым умелым стенографистом в банде, до скорости пальцев, а уж тем более мыслей Северины, ему было очень далеко. К тому же она все время неосознанно подходила ближе, вчитываясь в и так увеличенный шрифт, отчего ноутбук постоянно выключался. В итоге, к середине сегодняшнего дня Северина была раздражена и вымоталась гораздо больше, чем могла ожидать. Да и не то, чтобы старые поставщики были сильно сговорчивыми, с настороженностью воспринимая и ее саму, и ее новое место работы. И было бы неплохо обзавестись монитором побольше, или лучше проектором. Дешон недовольно щелкнул языком. Слишком большие траты. Но если в перспективе они окупятся, пожалуй, он мог бы пойти на это. Хрен с тобой. Но завтра с самого утра вы с Диего продолжите. Я приеду в десять. Мне надо выспаться. И, не дожидаясь ответа, Северина поднялась с кресла и вышла. Дишунджа раздраженно саданул ногой по мягкой обивке. Девчонка бесила его и выводила из себя своим нахальством. Его подчиненные так себя не вели, а она становилась все больше с занозой в заднице и как будто целенаправленно играла на его нервах. Мужчина дал ей еще неделю, чтобы показать ему хоть какие-то результаты, и если она не оправдает его ожидания, то ей уж точно не избежать сурового наказания. Выйдя из клуба, Северина направилась к автобусной остановке. Ей нужно было хотя бы немного снизить градус, отвлечься от всего происходящего, разгрузить мозги. И в этом проклятом городе было только одно такое место, куда она сбегала, когда становилось совсем тяжко, где ее всегда ждали. Она лишь надеялась, что спустя столько лет там ничего не изменилось, и ее, как и раньше, примут с распростёртыми объятиями. Добравшись в нужный район, Северина, надвинув поглубже капюшон и постоянно оглядываясь, забежала в супермаркет и набрала столько фруктов, сколько могла унести. Конечно, раньше она привозила гораздо больше, но и прийти с пустыми руками она тоже не могла. Убедившись, что за ней никто не следит, она прошмыгнула через заднюю калитку дома. Здесь все было, как и раньше. Ее любимые качели висели под раскидистым деревом, Среди небольших клумб вдоль забора то тут, то там были разбросаны уличные игрушки и стояло несколько велосипедов разного размера. На сердце стало невероятно тепло. А потом пришло воспоминание о том, как Хантер играл с детьми в футбол вот на этой самой поляне. В тот день она впервые посмотрела на него другими глазами. Поняла, что в ней самой что-то неуловимое изменилось, когда он, барахтаясь с мальчишками в пыли, и заразительно смеясь, поднял на нее теплый взгляд. Направляясь к заднему крыльцу, Северина счастливо улыбалась и своим воспоминаниям, и этому месту, где она впервые узнала, что такое семья. Опустив часть пакетов на ступеньки, она нерешительно постучала, хотя прекрасно знала, что Мари никогда не запирает дверь во двор днем. Через пару секунд ей открыла хорошенькая девчушка лет десяти, испуганно рассматривая неожиданную гостью, синими глазами. «Привет, я Олесса, а Мари дома?» Северина присела на корточки, чтобы быть с ребенком одного роста, и улыбнулась. Девочка неуверенно кивнула. «Можешь позвать ее?» Немного подумав, малышка снова кивнула и умчалась куда-то вглубь дома. Северина же занесла пакеты и прикрыла за собой дверь, не смея пройти дальше. Вскоре до нее донесся звучный голос Мари, который ласково, но в то же время строго выговаривал своей подопечной. «Лили, помнишь, что я говорил о том, что тебе пока еще рано самой открывать дверь? Нужно было позвать меня, и мы бы сделали это вместе!» А выйдя в коридор, женщина остановилась как вкопанная, не понимая, может ли верить своим глазам. «Здравствуй», — произнесла Северина, неловко заправляя прядь волос за ухо. Она переживала, что Мари могла обидеться из-за столь внезапного исчезновения. Но попытаться связаться с ней значило бы навлечь возможную беду на нее и ее детей. «Я тут... в общем, вот...» Северина указала на пакеты, а через мгновение охнула, когда женщина налетела на нее с крепкими объятиями. «Детка, неужели это правда ты?» «И правда я...» Она облегченно рассмеялась, обнимая Мари в ответ. Ничего не изменилось. Здесь по-прежнему был ее дом. А это? Разжав руки, Северина кивнула на девчушку с любопытством, выглядывающей из гостиной. — Это Лили. Ты должна ее помнить. — Моя Лили? Ты решил оставить ее? Это было удивительно. Дети у Мари никогда не задерживались дольше разрешенного законодательством срока. Когда пришло время, мы с Рохой решили, что не можем ее отдать. Ее бы просто задавили в другой семье. Взяв Северину за руки, Мари увлекла ее в гостиную, усаживая на диван. — К тому же она очень сильно напоминала мне тебя. Впрочем, все еще напоминает. Хотя я вижу, что что-то изменилось. Кроме прически, конечно. Рассказывай. А Северина посмотрела в ту сторону, где остались пакеты, и женщина рассмеялась, замахав на нее руками подождут твои подарки. Да и старшие скоро придут со школы. Они с ними быстро справятся. Лучше расскажи мне, как ты? Как снова оказалась здесь? Я хочу знать все. Я хорошо. Северина расслабленно выдохнула и улыбнулась. Она знала, что может доверять Мари, и сейчас у нее наконец-то появилась возможность с кем-то откровенно поговорить. Не обо всем, но о многом. Мы с Хантером приехали. «Подожди, подожди, с Хантером?» Прервала ее Мари и наморщила лоб, словно пытаясь что-то вспомнить. «Я уже где-то слышала это имя. Не тот ли это мальчик, с которым ты приезжала к нам в последний раз?» «Мальчик?» — Северина прыснула от смеха. «Да, это он. Хотя даже тогда мальчиком его можно было назвать с большой натяжкой. Мой мужчина!» Она засияла от гордости. И Мари крепче сжала ее ладони, Безмолвно радуясь за девушку, которую любила как родную. Вот только откуда ты знаешь его настоящее имя? Он заезжал ко мне, такой красивый, в этой своей военной форме. Кое-что рассказал о себе, о тебе и о ситуации с Тео. Сказал, что так нужно было. Глаза Северины расширились от удивления. Он никогда не упоминал об этом. И значит, он все-таки нашел тебя, раз теперь вы вместе. Нашел. Северина смущенно потупила взгляд. Она не знала, как реагировать на эту новость. Хантер был здесь, предупредил Мари, чтобы та не волновалась. Еще тогда он понял, как важен был для нее этот мир, и постарался сохранить ей возможность вернуться сюда. Он в очередной раз сотворил для нее чудо. Задумавшись, Северина вздрогнула, когда Лили не заметно подошла к ней и забралась рядом на диван. «Обнимай за руку. Я тебя помню», — еле слышно прошептала девочка. И Северина закусила щеку изнутри, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Слегка развернувшись, она обняла малышку в ответ, поглаживая рукой ее длинные светлые волосы. «И я тебя помню, моя маленькая Лил. Именно эта девочка много лет назад вызывала в ней самые сильные эмоции» именно с ней северина проводила больше всего времени как будто видя в ней себя саму ты начала говорить это чудесно совсем немного мари с материнской теплотой наблюдала за ними вот ради таких моментов она жила именно они заставляли ее вставать утром с постели моменты когда эти поломанные настрадавшиеся дети становились хоть немного счастливее но ты мне так ничего и не рассказала «Вы с Хантером женаты», — подтвердила Северина, когда Мари бросила многозначительный взгляд на ее руку, где не было кольца. Она сняла его перед тем, как вступить в банду, чтобы оно не вызывало лишних вопросов. Да и сейчас не собиралась вдаваться в подробности. «И у нас есть сын, Нейт. Ему почти шесть». «Шесть?» Рассмеявшись, Северина все-таки начала рассказ с самого начала с того момента, как ей пришлось уехать, избегая только географических подробностей и некоторых деталей, и чувствовала, как становится легче с каждым словом. Ей слишком давно нужен был друг, от которого можно было бы ничего не скрывать.